Заказ необычный. Доктор Вагнер старался говорить как можно степеннее. Насколько я понимаю, мы первое предприятие, к которому обращаются с просьбой поставить автоматическую счетную машину для тибетского монастыря. Не сочтите меня любопытным, но уж очень трудно представить, зачем вашему «а» учреждению нужна такая машина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 Ну вот, сегодня он явно был взволнован, если его вообще можно представить себе взволнованным. Когда я объяснил ему, что идет последний цикл, он спросил меня на своем ломаном английском, задумывался ли я когда-нибудь, чего именно они добиваются. «Конечно», — говорю. Он мне и рассказал. «Давай-давай, как-нибудь переварю». «Ты только послушай. Они верят, что когда перепишут все имена Бога...»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 Стучат по бумаге рычаги пишущего устройства. Сама модель 5 выполняет свои тысячу вычислений в секунду бесшумно. «Три месяца», — подумал Джордж. «Да тут кто угодно свихнется». «Вот он», — воскликнул Чак, показывая вниз в долину. «Правда хорош». «Правда», — мысленно согласился Джордж. «Старый, видавший виды самолет с серебряным крестиком распластался в начале дорожки».